Ранняя пташка Кто привык вставать с шумом, тех уже не исправишь. Семьи, где есть такая ранняя пташка, обречены каждое утро просыпаться от громкого топота. У пташки тяжелые шаги, и она считает, что раз уж она встала, никто в доме не имеет права спать. Стук входной двери, захлопнутой с размаху, возвещает всем, что ранняя пташка покинула дом. Но никому от этого не легче, так как у всех, кто еще не встал, сна ни в одном глазу и лишние 10 минут в постели уже не в удовольствии. Ранние пташки бывают разные. Я знал и таких, с кем раз в три месяца будешь принимать лекарства, укрепляющие нервную систему. Свистун или там пивун – это еще куда ни шло, но те, кто громко топает или те, кто громко хлопает дверьми – и это уже выше моих сил. Есть еще и крикуны. Это обычно беспомощные, несамостоятельные люди, которые никогда не знают, что где лежит. «Где моя шляпа?» ну, — ноет крикун. Или «я поставил чайник и ухожу, если он выкипит, я не виноват». Крикун никогда не признает себя виновным. Я сам был когда-то крикуном, но теперь я сделался себя погонялой. Погонялы особенно бдительно следят за тем, чтобы все вставали одновременно с ними — «Пора вставать!» — кричат они. Иногда они проявляют ещё большую пунктуальность. «Давай, поспеши, уже полвосьмого!» Но нет ничего хуже тех, кто громко зевает. Не успеют они проснуться и сесть в постели, как тут же начинают зевать, и главное, как зевать. Они зевают шумно и с каким-то подвыванием, точно у собаки. У нас есть один такой в семье, имён называть не будем, Если кто-нибудь оставался у нас на ночь, то утром, как ошпаренный, вылетает из постели, услышав эти звуки. Наш щенок чуть не умер от страха, когда первый раз услышал их. Те, кто громко зевает, страшны и людям, и зверям.